Delvigo Мы рождены, мой брат, названный под одинаковой звездой. Тепида, Феб и Вак хрумяный играли нашей судьбой. Явились мы рано оба на иподрома, не на торг, вблизи державинского гроба, и шумный встретил нас восторг. Избаловал нас начало, И в горде Леонасти своей заботились мы обом мало судьбой гуляющих детей. Но ты, сын Феба беззаботный, своих возвышенных затей не предавал рукой расчётной оценки хитрых торговшей. В одних журналах нас ругали, упрёки те же слышим мы. Мы любим славу да в бокале топить разгульные умы. Твой слог, могучий, и крылатый, какой-то дразнит пародист, и стих, надеждой и богатый, жуёт беззубый журналист.